Насколько ни хотелось бы ей разуверить самоё себя, и как ни старалась она в этом, как ни решительны были все её отрицания и негодующие отвержения взведённых на коржоля инсинуаций и обвинений, а мутный и горький осадок этих последних, несмотря ни на что, оставался в душе и разъедал её. И каждый раз, при невольно возвращающейся к ней мысли, и о француженках, и о какой-то мариутце, осадок этот вдруг поднимался со дна души и бродил, бродил в ней всею свою мутью. Не то чтобы это была у нее настоящая ревность. Нет, ревновать каким-то опереточным певицам и прыгуньям это уж казалось ей чересчур. Это значило бы слишком мало давать цены себе самой. Просто не уважать себя, Но то было скорее чувство досадного и несколько обрезгливого сожаления о самом Каржоле. Как он решается, как он может, любя её, пачкаться во всём этом нравственно нечистоплотном мирке? Француженки, рулетка, шансонетка, всё это так низменно, так пошло, так не ко времени. Господи, что за малодушие, что за бесхарактерность! легковесность какая-то в человеке и как мало уважения к самому себе Неужели же он такой, что чуть из глаз вон и из сердца вон Казалось бы, это так на него не похоже. Да не похоже, а между тем пишут. От чего ж про других не написали этого? Дыму говорят, без огня не бывает. Вероятно, что-нибудь такое-то есть. Нельзя же в самом деле писать такие вещи без всякого повода. Борясь таким образом сама с собой то за, то против Коржоля, всячески изыскивая себе доводы в его оправдание, но невольно сознавая их шаткость и потому сдаваясь перед силу обвинений его газетного обличителя, Тамара чувствовала, что она не могла. что как-то путается в изгибах своей собственной души и не может пока разобраться с возникшей там двойственностью какой-то. Что она любит Каржоля, в этом она не сомневалась. За это говорило ей всё её прошлое. Но не могла она также обманывать себя в том, что к этому её чувству, доселе столь светлому, примешалось теперь ещё и другое, несколько сложное и мутное чувство. которым смешивались между собой и сознание оскорбления своему самолюбию, и раздражение, и горечь, и некоторая обида на графа, и, что всего важнее, сомнение в нем. Он уже не был для нее таким безупречным, высоко стоящим идеалом, как прежде. Идеалом, ради которого она беззаветно решилась бы на все, на самые тяжелые жертвы. Вера в него была уже отчасти подорвана, и подорвала её не только газетная статья, сколько его собственная небрежность и невнимательность по отношению к Тамаре. Статья это лишь объяснила ей причины его продолжительного молчания. Значит, не болезнь, не удручённость каким-либо горем или неприятностями, не обременение массою деловых занятий, как думалось ей прежде. а просто-напросто рассеянная жизнь и жуирство мешают ему писать к ней. Вот что обидно. Невольное разочарование в человеке, в идеале, созданном себе из него, вот что горько. Быть может, со временем он восстановит в ней эту подорванную веру в него, разъяснит ей как-нибудь иначе причину своего странного молчания, И все свои действия и поступки ясны и доказательно опровергнет все возведённые на него обвинения и вернёт себе в её душе своё прежнее место. Да, быть может, хорошо если бы так. Проблеск какой-то смутной надежды на это не покидает ещё Тамару, а проклятое сомнение всё же пока остаётся, и Тамара чувствует, что оно сильнее надежды.